Грозная Ирия. Пролетев раскаленным метеором над планетой, Ирия затормозила над скалами. К счастью, скафандр выдержал стремительный спуск и теперь медленно остывал. Гайдо все время поддерживал с ней связь. "Госпожа", сказал он, когда Ирия пролетала над большим озером, из глубины которого поднимались и лопались громадные пузыри газа. В районе, куда вы летите, заметна активность. Из недр горы все время выезжают груженные повозки, в ущелье видны люди. Полагаю, что враги отыскали базу странников. Ничего удивительного, ответила иря этого следовало ожидать. Повозки поднимаются по ущелью, переваливают через невысокую горную гряду и исчезают в большом кратере. «Спасибо», сказала Ире. «Значит, у них здесь есть постоянное убежище». «Или замаскированный космический корабль». Теперь Ирия летела осторожно. Все правильно. Вот вход в базу. Неподалеку по ущелью шагает повозка, груженная контейнерами. Ирия задержалась возле входа на базу, ожидая, что оттуда появится еще кто-нибудь. Но никто больше не выходил. Ирия полетела за последней повозкой. На ней сидело несколько человек, одетых в яркие одежды. Почему-то все они непрерывно улыбались. Так за последней повозкой Ирия добралась до входа в корабль. «Вижу вход», — сообщила она Гайдо. «Ты меня хорошо слышишь?» «Отлично», — ответил Гайдо. «Но учтите, что когда вы будете внутри, связь может ухудшиться». «Знаю», — ответила Ирия. В этот момент широкий грузовой люк корабля «Всеобщее умиление» начал медленно закрываться. Ирия поняла, что нельзя терять ни секунды. Она включила двигатель скафандра на полную мощность и снарядом влетела в корабль. Два стражника в масках, которые дежурили у люка, еле успели отскочить в стороны ирия затормозила. ни один нормальный человек не выдержал бы такого торможения но не даром ире все детство провела в тренировках она только поморщилась от боли и тут же точным ударом в солнечное сплетение отправила в нокаут одного стражника а второго схватила за руку выбила оружие Завернула ему руку за спину и приказала: "Веди главному". Стражник дергался, мычал, бормотал что-то на непонятном языке. "С тобой говорят на космолингве", сообщила Ире. "Если ты меня не понимаешь, значит жить тебе осталось одну минуту". Стражник сразу понял, чего от него хотят, и побрёл согнувшись по коридору. «Выпрямись», — приказала Ире. «А то подумают, что я тебя веду. Ты идешь сам. А ну выпрямись и улыбайся». «Я всегда улыбаюсь», — буркнул стражник. «На тебе маска?» «На всех маски». «Слушай меня. На днях сюда привезли пленников с земли. Где они?» «Мне пленников не показывают», — сказал стражник. «Их вечный юноша для себя держит». «Где держит?» «В палате госпиталя», — сказал стражник. «Веди меня туда». Стражник неуверенно двинулся вперед, будто раздумывал, куда идти. «Учти», — сказала тогда Ирия, «если ты меня обманешь и заманишь в другое место», я погибну но первым погибнешь ты понял стражник решил не испытывать судьбу он провел ирию к палате самым коротким путем на счастье никто им не встретился Ирия не знала что большинство жителей корабля собрались в тот момент в тронном зале где вечный юноша должен был выступить с речью вот здесь сказал стражник, остановившись перед дверью с голубыми незабудками. «Попробуй», – приказала Ире, – «открыта ли дверь?» «Дверь заперта», – сказал стражник. «А ключей у меня нет». «Проверим», – сказала Ире. Она сильнее загнула назад руку стражника и толкнула его вперед так, что он ударился головой о дверь. От этого удара дверь распахнулась, а стражник пролетел метров десять вдоль прохода и замер, шмякнувшись животом об пол. Ирия увидела ярко раскрашенную комнату с двумя рядами кроватей, но на кроватях никого не было, только на стуле посреди комнаты сидела женщина в рубище. От удара в дверь она вскочила и приложила руки к груди. «Они ушли», — сказала оборванка. «Никого нет». «Куда?» «В тронный зал. Покажите мне туда дорогу». «А вы не причините вреда императрице?» «Мне нужно освободить пленников». «Пойдемте». Медсестра Мерке выскользнула в коридор. Стражник, услышав, что дверь закрылась, приподнялся и дотянулся до кнопки на стене. По кораблю прокатился пронзительный рев сирены. «Тревога!» – закричала Мерке. «Тогда скорей!» – крикнула Ирия. «Слушаюсь, господин!» – сказала Мерке, подобрала юбки и побежала по коридору. Она была уверена, что человек в скафандре – отважный мужчина, боец с патрульного крейсера Галактического Центра.